Я чувствовала, как умирает Джонатан, и это было ужасно. Словно в надрывном крике зашелся весь мир. Рвалась сама ткань бытия, время соскочило со своей оси, небо чернело, краснело и зеленело, я обретала цвета, существующие лишь в эфире. Но сам эфир пылал, как пылало и все иное на уровнях бытия, никогда не ведавших пламени, ибо такого не могло случиться». Но он умер, и шторм умер вместе с ним. Разумеется, он не взял, да вот так и прекратился. Ветер продолжал дуть, гоня перед собой волны, но я чувствовала черную муку этого урагана, выжигавшего себя пламенем саморазрушительной печали. И сила этой скорби приостановила время. А потом... Потом хаммер Эладио Дельгада рухнул на землю в паре футов левее мустанга, перекатился и взорвался с выбросом такого жаркого пламени, что я ощутила его на пассажирском сиденье машины сквозь металл и стекло. Через криком нажала на газ, стремясь убраться подальше. Мотор нацадно ревел, и хотя ветер упорно сносил «Мустанг» в сторону, она все же вывела его на дорогу. Оглянувшись, я увидела, как содрогаются и раскачиваются на ветру, Оставшиеся без стекол тестостероновые башни, не рухнувшие, но опасно близкие к этому. А вот над океаном черные тучи замедляли свое маниакальное вращение, и если ливень продолжал хлестать с прежней силой, ветер постепенно сбавлял свою ярость. Через гнала слишком быстро, вся дрожа, скользя и буксуя среди мусора и обломков. Я не пыталась остановить ее». Я напряженно прислушивалась к тишине в эфире. Никогда прежде мне не доводилось ощущать ничего подобного этой пустоте. «Стоп!» — внезапно сказала я. Через, похоже, не услышала, и я, потянувшись, перехватила у нее руль. Она ударила по тормозам, пытаясь вырвать его у меня. Но каким-то чудом нам удалось остановить мустанг у обочины. «Подожди здесь!» — сказала я ей, и вылезла из машины. Мои ноги чуть не подогнулись, но я обнаружила ту внутреннюю силу, о которой всегда говорил мне Дэвид, и, перейдя скользкую, заваленную нанесенным ветром хламом полосу дороги, ступила на то, что некогда было пляжем. Сейчас, впрочем, океана здесь было больше, чем песка, бело-голубая пена, не совсем вода, не совсем воздух. Туфли мои куда-то подевались, Ноги проваливались в мокрый песок, а я, пошатываясь, шла и шла, озираясь по сторонам. У полосы прибоя стояли джинны. Ашан серый, как смерть. Алиса в мокром переднике с развивающимися на ветру золотыми волосами. Рейчел, стоящая на коленях в пене, глядя на море. Десятки джинов... А еще больше, сотни, шелестом формировались изгущавшегося тумана, и все смотрели на море. Сквозь меня прокатилась волна жара. Я тоже упала на колени и со стоном, тяжело дыша, оперлась на руки. Нечто вещало, нечто огромное. Мне не дано было понимать, я лишь чувствовала, но человек не создан, чтобы вмещать подобные эмоции. Мне хотелось кричать и смеяться, и умереть. В ослепляющем порыве пришло знание. Я поняла, что это значит. То была любовь в ее самом жарком, яростном, безудержном проявлении. Ничего подобного мне не доводилось чувствовать никогда прежде, даже будучи джином. Джины вокруг меня поднимали головы, обращая лица к небу, и, закрыв глаза, впитывали свет и любовь. А потом все кончилось и я ощутила пустоту такую пустоту Из пены прибоя вышел некто ногой золотистый прекрасный, но он не был уже дэвидом, моим дэвидом ибо стал чем-то большим. в эфире он представал слепящей белой звездой с которой было связано все абсолютно все каждый джин, каждый хранитель, Сеть замкнулась и наполнилась мощным интенсивным гулом силы. Джонатан умер. И Дэвид оказался в центре всего, заняв его место. Зашатавшись, он упал в воду, и Ашан с Рейчел бросились вперед, подхватили его под руки и потащили на берег. Я поднялась на ноги, однако к ним не двинулась, ибо внутренний голос сказал мне, что это неправильно, больше нельзя. Когда Дэвид встал, он был уже одет, держался твердо и выглядел, как всегда, внешне. Но внутри произошли колоссальные перемены. Когда он взглянул на меня, я увидела в его глазах вечность. Они были черны, в них клубились галактики и пульсировала энергия. Дэвид подошел, склонился ко мне, но не прикоснулся, если не считать силы его чувств. «Мне жаль», — мягко промолвил Дэвид. «Мне так жаль, Джо. Мне бы хотелось, чтобы все было иначе». Все джины обернулись ко мне, и я ощутила на себе силу их взглядов, всех этих нечеловеческих глаз, всю эту силу, вновь оказавшуюся в их руках. Что-то было совсем-совсем не так. И снова ко мне пришел тот же шепот, доносившийся с уровня, который я не могла ни слышать, ни постигать, только чувствовать. Дэвид протянул руку, но она остановилась в нескольких дюймах от моей кожи. Истинное расстояние между нами было огромным, пропасть, которую ни один из нас не мог преодолеть. Передай хранителям, что они не могут более владеть джинами. Это соглашение умерло вместе с Джонатаном. Мир стал другим. Я тяжело сглотнула, ощущая изменения в эфире, серебристую вибрацию, становившуюся все сильнее, словно медленное биение колоссального сердца. Что происходит? Он поднял взгляд, словно мог видеть то, что я лишь чувствовала. Она пробуждается. Кто пробуждается? Его черные глаза опустились и снова встретились с моими. Мать! Наша мать. Твоя мать. Земля. Это... Мне было просто страшно спрашивать. Это ведь не слишком хорошо, да? Для тебя да, ответил он. Мне очень жаль. Я люблю тебя, но защитить не могу. От нее нет. Не могу. Что-то в этом шепоте изменилось. Словно серебряная пульсация подернулась красной ниточкой гнева. глаза дэвида сделались из черных малиновыми потом почернели снова у рэчел тоже иашана тебе необходимо передать хранителям продолжил дэвид необходимо сказать им что она спит но сон кончается и она будет его глаза налились алым пламенем в гневе сказал он она уже гневается даже во сне у нас нет выбора Мы уже принадлежим ей. Я отпрянула. Он не напал на меня, нет. Вообще не шелохнулся, как и никто из них, но я чувствовала ускоряющуюся пульсацию, исходящую от них угрозы. «Беги!» — тихо произнес Дэвид. «Скажи хранителям. Скажи, что им необходимо остановить ее. Остановить нас, пока еще не слишком поздно. Пока она еще не совсем проснулась». Как? У меня не было ни малейшего, решительно ни малейшего представления о том, как любая группа хранителей, сколь угодно сильных, может начать войну с джиннами, не говоря уж о противостоянии матери-земле. Это было просто невозможно. «Дэвид, как?» «Беги!» — закричал он. Его самоконтроль со звуком вьющегося хрусталя разлетелся в дребезги, и я отшатнулась от того, что узрело в его глазах. Чья-то рука сомкнулась на моем предплечье и потянула. Она принадлежала не Дэвиду, не Ашану, не Рэйчел, не знакомая рука, принадлежавшая Джину. В облике девушки с блестящими темными волосами, не спадавшими волнами до талии, золотистой кожей и глазами, сиявшими словно два солнца, «Кончай таращиться и беги!» — крикнула она и потащила, затолкнула меня в тачку, запрыгнула в пассажирскую дверь и заорала через. «Гони!» Через непонимающе уставилась на нее, и она жестом указала на педаль газа. Мы рванули с места с нечеловеческой скоростью, оставляя позади обглоданное буре побережья и остальных джинов. Дэвид среди преследователей оказался к нам ближе всех. Я обернулась и увидела на дороге его стремительно удаляющуюся высокую фигуру в развивающемся на ветру пальто. — Ты в порядке? — спросила меня черноволосая спасительница, и я заморгала. Она казалась знакомой, но мне никак не удавалось сообразить, чем именно. — Эй, ты меня слышишь? Ты в порядке? Я совсем уж было открыла рот для утвердительного ответа, Но тут, на задворках моего сознания, что-то случилось. Меня осенило, хотя в это невозможно было поверить. Должно быть, она увидела это в моих глазах, понимание и страх, потому что улыбнулась, а уж стоило мне увидеть ее улыбку, все обрело слепящую ясность. То была улыбка Дэвида на моем лице. Это была моя дочь. «Имара!» — вымолвила я. Она сжала мою руку. Ее кожа была гладкой, горячей и реальной. «О, Господи! Да как же!» «Джонатан!» — пояснила она, и ее улыбка сделалась печальной. «Джины рождаются только из смерти. Он же говорил тебе». Я вспомнила, как он забрал из меня искорку жизни и удалился. Уже тогда, зная, что намеревается сделать... умереть, передать свою силу Дэвиду и дать жизнь его ребенку. У меня имелось дитя. И пусть эта богиня-амазонка, в шесть футов ростом, в безупречно пошитом черном одеянии, она все равно была моей дочерью и отличалась от других джинов. Она не являлась невольницей земли, во всяком случае в той мере, как остальные. Она сохранила способность думать самостоятельно, действовать самостоятельно, в том числе и против них. И этот Джонатан, надо думать, тоже предвидел. Возможно, то был его способ принести извинения. Джо, промолвила, сглотнув Черис. «Вы тут что, все типа инопланетяне? В том смысле, что ты прилетела из космоса, тебе тысяча лет, и ты собираешься захватить планету? Это вторжение?» Она говорила вполне серьезно. С другой стороны, эта версия была всяко правдоподобнее действительности. «Прикалываешься, да?» С улыбкой спросила ее Ямара. «Мы что, по-твоему, правда тянем на инопланетян?» Через отвела взгляд от дороги так надолго, что я уже испугалась, что нам предстоит провести аварийное испытание «Мустанга». И, наконец, ответила. «Ну, вроде того». И глазами... «И вообще...» Эмара моргнула и, коснувшись моей руки, влила в меня силу, целительную силу, облегчившую боль в моих боевых шрамах и ранах, я отчасти восстановив жизненную энергию. «Ну, может, я и такая...» промолвила она. «Этого ведь никогда точно не знаешь, верно?» «Никогда...» отозвалась странно развеселившаяся через... «Слушай, Джо, так куда мне тебя отвезти?» Подняв брови, я посмотрела на Ямару, та пожала плечами. Чудно все-таки смотреть на себя со стороны. Хотя, конечно, было в ней что-то и от Дэвида, и в блеске волос, и в золотистой коже, но я в экзотическом варианте. Я пока еще ничего толком не прочувствовала, но уже знала, что в будущем это по мне ударит. Сильно и странно. Печаль, любовь, ужас — осознание собственной смертности – все в таких аспектах, о которых я никогда даже не размышляла. «В Нью-Йорк», – сказала я, – «нужно, чтобы хранители немедленно принялись действовать совместно. Пусть мне для этого потребуется навешать пинков по всем задницам отсюда до Пекина. Неудачи мы себе позволить не можем. Потому что кроме хранителей некому встать между шестью с половиной миллиардами жителей планеты – и матерью землей, пребывающей в хватке своих снов, кошмаров и гнева, и повелевающей джинами. Сообщим, что они должны остановить ее, остановить нас. Недвусмысленно сказал Дэвид, что означало войну хранителей с джинами.